После того Александр не ездил к Любецким две недели. Две недели? Какой срок для влюбленного? Наконец он решился поехать утром, думая застать Наденьку одну и объясниться с ней. В саду никого не было, в зале и гостиной тоже. Он отворил дверь на двор. Какая сцена представилась ему? За ухо-то, лошади, держись, за ухо. Ничего, мамам, я уже умею ездить. Граф, мы опять вокруг рощи поедем? Непременно. Граф, ради бога, посмотрите вы за ней. Не беспокойтесь, Мария Михайловна. О, Господи, страсти какие. Тише, тише, ради бога, тише. Александр Федорович, дорогой мой, Здравствуйте. Ну, идите-ка скорее сюда. Да отдохните-ка, вас так давно не было-то. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Михайловна. Да не прикажете ли яички сварить, а то до обед-то далеко. Благодарю вас. Яиц не надо. Ну, пускай молодежь порезвится, а мы с вами побеседуем. – Александр Фёдорович, да что же это? Две недели о вас ни слуху, ни духу. Вы уж не разлюбили нас. – Я боюсь, как бы вы меня не разлюбили, Марья Михайловна. – Александр Фёдорович, да грех вам так говорить. Да что вы, Господи! Да я люблю вас как родного. Уж я не знаю, как Наденька. Да ведь она дитя. Ну что она осмыслит? Ну где ей ценить людей? А ведь я-то... Каждый вечер вас поджидаю. Вы поверите ли, я до 5 часов обедать не сажусь. И всё говорю, где Александр Фёдорович, что не едет. Уж и Наденька говорит, мама говорит, вы что вы кого ждёте. Мне, говорит, кушать хочется. И графу, я думаю, тоже. Как? А что? Граф часто здесь бывает? Он, знаете, он каждый день бывает. Даже иногда два раза в день бывает. А я говорю, нехорошо. Мы, говорю, сядем обедать, а вдруг Александр Фёдорович приедет, нехорошо. Как? Она говорит, вы знаете что, не приедет, говорит, мама, нечего ждать, говорит, не приедет, хотите парить. Она, значит, так и говорит. Так и говорит. Я ее бронила, Александр я ее бронила. Так. Я говорю, что ж ты какая бессовестная, то, говорю, ты ждешь до 5 часов, то, говорит ты секунды подождать не хочешь. а Иванович, да вы знаете, какая она девушка, там скотчет и побежит, и запоет. Ох... Нет, в наше время совсем по-другому воспитывали. Боже мой, в наше время он какая верховая езда. А теперь-то ужас сказать, дам ту покуривать начали. Да. Что же, давно это у вас началось всё? Ну, лет 5, лет 5 всё от французов. Я имею в виду, давно ли Надежда Александровна верхом ездит. А. Знаете, неделю с полторы. Граф её баль Вон вы посмотрите, сколько цветов. Все из его саду. Так. Что, что с вами, Александр Федорович? Дорогой мой, что с вами? Вам плохо? Mm. Александр Федорович, дорогой мой. Что с вами, чё, голубчик? Чё, чё, чё. Что у вас болит что, да у меня... что У меня грудь. Господи. Колит там или ноет, или режет. И колет, и ноет и режет тоже. Александрович, дорогой мой, это простуда, это простуда, обрани бог, не надо запускать, воспаление может сделаться. Знаете что, вы возьмите ападельдок-то и трите на ночь до красна, а вместо чая пейте траву, я вам дам рецепт. Ну, вы посмотрите, как она запыхалась. Уж не доведет тебя эта верховая естада добра. Не хотите ли разделить нашу прогулку, Александр Федорович? Да. Есть отличная лошадь. Благодарю вас. Я... У меня нет времени. Что, вы что, не умеете, у -у -у. да? Это так весело. Я сказал, что у меня нет времени. Я занят. У меня дела. Важные? Да, я делаю извлечение из немецких экономистов на картофеля. О, это интересно. Я, признаться, думал, вас завод или фабрика, или судостроительство. Мы завтра опять поедем, граф. Непременно. Надя, Надя, ты утруждаешь графа. Марья Михайловна, мне эти прогулки очень приятны. <главляет> граф... Не хотите ли чаю, а? Знаете, с вареньем. Наденька, он сама варила. С удовольствием. Идемте, граф, да. идемте. Надежда Александровна? Вы будете к нам завтра? Я не знаю. А что? Ну, так просто спрашиваю, будете ли. Не знаю, а вам бы хотелось? Ну, вы будете завтра к нам? Нет. Ну, хорошо, а а послезавтра? Нет, нет, я не буду у вас пять дней, 10 дней не буду, долго не буду. Я не понимаю, я просто не понимаю, что случилось. Надежда. Ой, посмотрите-ка, вы посмотрите, какой дым на той стороне. Что это там, пожар, что ли, или печка такая на заводе? Значит, и вы как другие, и вы как все. Что вы, я вас просто не понимаю. Наденька, но я же не в силах долей сносить этой пытки. Да какой пытки? Какой, я прав не знаю. Вы ли это? Те же ли вы какие были? Да, я все та же. И вы не переменились по отношению ко мне? Нет, но, ну, по-моему, я так же ласково с вами и так же весело встречаю вас. Вы ли это? Господи! Да ведь полтора месяца тому назад вы вот ну здесь. Ой, ну что за дым на той стороне? Хотела бы я надо. знать. надо, не надо, я прошу вас. А я просто не понимаю, что я вам сделала. Вы же сами к нам перестали ездить. Как хотите, удерживать вас против воли. Вот и вы не знаете, почему я перестал к вам ездить. А граф? Какой граф? Ах, какой граф? Ну, тогда скажите, что вы еще равнодушны к нему. Боже мой, вы просто с ума сошли. Да, вы правы. Рассудок мой угасает с каждым днем. Да можно ли было так поступить с человеком, который который все забыл ради вас, который любит вас больше всего на свете, а вы как... Что я? Ах, что вы? Значит, вы забыли. Ну, хорошо, я вам сейчас напомню, как здесь, именно здесь, вот на этом самом месте, вы сотни раз клялись принадлежать. Мне эти клятвы слышит Бог, говорили вы. Наденька, сейчас вы должны краснеть перед, перед небом, перед каждым деревом, перед каждой травинкой, Наденька, ведь вы же клятвопреступница. Боже мой, боже мой, какие вы злые. А я не понимаю, за что вы сердитесь. Я вам не отказывала. Вы не говорили с мамам. О чем вы знаете? Говорить с мамам после таких поступков... Каких поступков? Каких поступков? Я вам сейчас объясню, что означают эти свидания с графом. Эти прогулки верхом. Ну не бежать же мне от него. Езда верхом означает, что я люблю ездить. Вы не представляете, так прекрасно, когда скачешь, скачешь. Какая милая лошадка Люси. Видели? Просто знает меня. Перемен в обращении со мной. Что это такое? А почему у вас здесь граф торчит каждый день с утра до вечера? Ой, ну какие вы смешные. Ну, почем я знаю. Мама, он так хочет. Неправда. Мама хочет того, чего хотите вы. Кому эти цветы? Это что, все мама? Да, да, мама, он любит цветы. Неправда. о чем вон там вон вы говорили с ним в полголоса?